Глава 11. Вначале я вообще не планировал тащить с собой волка. Зачем рисковать человеком, да еще и таким важным? Кстати, да, я его считаю чертовски важным. Это он не всем понять, но я задолбался жить без собственного транспорта и вечно полагаться на водителей такси. Они товарищи, капец, какие ненадежные. Подумаешь, там монстры бегают по лесам. Это что, повод сразу свалить оттуда и бросить клиента? Эх, скипел даже мысленно. Но не об этом сейчас. Есть информация о засаде, или я захожу первым, а вы за мной, прервал, Потапов мои мысли своим вопросом. На пальце у него красовался трофейный прозрачный перстень без номера на всякий случай. Посмотрю на его действия и, возможно, попрошу Хрулёва зарегистрировать его официально. Волк, я понимаю, что ты был крутым командиром и все дела. Ну а теперь командир я. Учись доверять мне. Увидишь, твоя жизнь станет сложной, но очень веселой, усмехнулся я и похлопал его по плечу. Понял, жду, отчеканил он, и продолжил стоять рядом, всматриваясь в окружающее пространство. Надеюсь, он понял. Но не прошло и двух минут, как он снова решил поговорить. Полукилометре от нас летает коптер. Он нас видит, сообщил неугомонный мне. В разломе связь не работает, и если зайдем прямо сейчас. Они не успеют сообщить тем, кто там внутри о нас. Но тогда они могут перекрыть нам выход». «Эх, тяжело. Все никак не привыкну, что я сейчас похож на парня, у которого немного опыта. Он делает все правильно, старается уберечь мою жизнь. Но где же доверие?» Ждем, успокаиваю его. «Разве тебе не нравится стоять посреди леса и дышать воздухом?» «Лучше, чем в камере», — согласился он со мной. «Я спешить не хотел. Зачем?» Я и так уже все знаю и продумываю сейчас дальнейший план. Внутри меня ждут питерцы, а в лесу люди короля. Ну или кто-то другой решил мешаться. Тут и дуроку понятно, что решили с двух сторон зажать. Только так решили сделать под шумок королевский. Если меня завалят питерцы, они могут потом завалить ослабленных конкурентов и сказать, что это они меня убрали. А если нет, то просто попытаются добить. Я же думал, как лучше поступить. Как? Вариантов было много, но хочется не только сделать все эффектно, но и эффективно, и при этом дать возможность всем повеселиться, и не только себе. У охотников считалось некрасивым забирать всю дичь себе, даже в том случае, когда ты можешь легко справиться, а твои товарищи слабее тебе, им нужно подкачаться. Имея уважение к напарникам, так говорилось у нас, и каждый охотник следовал этому беспрекословно. Ведь когда-нибудь... Усилившийся напарник прикроет твою задницу в другой зарубе». «Хорошо». Постояв еще пару минут, придумал, как поступить лучше. Людей короля всего 20 человек. Но, по всей видимости, они слабаки, у которых план просто расстрелять меня из своего оружия, загнать и держать в разломе, пока не прибудет подкрепление. Может, это даже разведка. «Слушаем команду». Наконец-то обратился я ко всем здесь собравшимся. «Волк и карамелька». «Вы сейчас идете в ту сторону, и примерно в километре эти идиоты устроили что-то вроде лагеря, где стоят их машины, и находится часть противников, которые очень хотят меня убить. Предлагаю вместо этого убить их. Никто не против?» Карамелька сидит и смотрит на меня внимательно. Волк тоже стоит и не задает лишних вопросов. «Ах, да, забыл. Карамелька старшая». Вот теперь вроде весь расклад выдал им. «Понял», — кивнул Волк и двинулся в нужную сторону. «Он дурак?» — раздалось в моей голове. Даже карамелько удивилась тому, что он не стал спорить с тем, кто главный, и что я практически послал их, куда попало. Нет, он просто знает, что такое субординация и что такое приказ. Не мешало бы и тебе этому научиться. Пантера возмущенно фыркнула, а я нагнулся и погладил ее по голове. Проследи за ним, и, если что, помоги, только не наделай глупостей. Она с неохотой приняла мои поглаживания, затем еще раз, фыркнув, пошла за потапом. Кошка присматривает за волком. Интересно? Кто следующий будет в моей команде, енот или бобёр? Главное, чтобы не белка. <смех> Подождал, пока не скроются в редком подлеске, но сам не пошел в разлом. Я уже глазами шнырки видел, где там засели враги и что планируют делать. Правда, сейчас скучают, но один стоит на шухере. Не знаю точно, когда я приду туда. Первый счет открыла карамелька. Один из королевских отошел в сторону, чтобы поговорить по телефону, и в этот момент из-за кустов выпрыгнула его смерть. Затем и второй умер, когда пошел проверить, что там за шум. А специально царапала кору дерева недалеко от него. Когда он заметил царапины и скинул свою винтовку, то пантера прыгнула ему на голову с дерева, и тот умер, не помог даже накинутый доспех. Хотя хапнула она от меня энергии в этот момент солидно. Не хотела рисковать, и решила продавить защиту разум. Первые выстрелы шнерка прозевал, но как только их услышал, сразу рванул туда показывать, что там происходит. Это был волк, который застрелил уже четверых из слонобоя. Хм, а он хорош. Промежутки между выстрелами были минимальными, когда он только целиться успевал. Четыре выстрела, четыре трупа. Выбрал самых сильных врагов, ауры которых предварительно считал, и в то время, как они собрались на что-то типа совещания, убил. Он грамотно все спланировал и тоже выбрал позицию с кроны дерева. Хотел бы я увидеть, как он туда залез. Волки же по деревьям не лазят. Да ещё и с таким арсеналом на плечах. Теперь там слышится перестрелка. Пожалуй, дальше досмотреть не буду, а то еще захочу помочь. Последнее, что я увидел, как Потапов скатился с дерева, аккуратно отложил в сторону снайперку и взял в руки вихрь. Я, конечно, добрый и все дела, но есть вещи, в которых доброта только мешает. Это его экзамен, который он должен пройти сам. И думаю, что он это прекрасно понимает, раз даже вопросов уточняющих не задал. Тот еще выпендрёжник, который уверен в себе на все сто и, кажется, считает себя сильнее меня, но признает мое старшинство, а еще мои экстраординарные навыки Дара, которые он еще не понимает. Но я замечаю, как он присматривается ко мне и анализирует. Если справится, то полезным точно будет. Хороший он человек со своими понятиями о чести и морали. Такой вряд ли пойдет на беспределы, поступки, которые переступают его честь. Ладно, с этим разобрались. «Надеюсь, пока мы все заняты, машинку не сопрут. А то я им червя отправлю, который забирается далеко, а не через рот, в организм человека, и откладывают там сотни личинок, и человек или животное становится ужасом трипофоба. Ну или по старинке скормлю слизнем их тела». Войдя в разлом, меня сразу никто само собой атаковать не стал, и я ощутил под ногами песок, а над головой — жгучее солнце, которое хотело поджарить меня до хрустящей корочки. Это были руины древнего храма, от которого остались лишь редкие стены и колонны. У меня есть примерно две минуты. Когда я сделал два шага вперед, то задел едва видимую нить, которая уже дала знать людям, что гость прибыл. Можно было и переступить, но зачем? Так интереснее. Отбегаю в сторону и создаю у колонны свою иллюзию, которая делает вид, что изучает иероглифы. Ведь я, наверное, должен быть в их понимании тупым и беззаботным. Кстати, я сейчас даже без оружия. Мой последний меч сломался, а новый мне было брать жалко. Булову, который я так весело месил коров-мутантов, я также не стал переть собой. Я думал так, если тут слишком опасно будет, я лучше отступлю, а если легко, то найду уже меч прямо здесь. И не прогадал. У людей, ждущих меня, есть мечи. Не слишком хорошие, может, по тысяч, по двадцать, тридцать новыми, не больше. Так сказать, мне на средний срок. Эти мудаки закрыли разлом сами. Отошел я к небольшому барханчику и создал еще одну иллюзию, таким образом закрывая себя от них. Когда сторож привел остальных, я запарился подпитывать иллюзии, что-то они очень долгие. Удостоверившись по фотографии, что это я, враги стали действовать. Я смотрел, как один из них окликнул меня и скатился по бархану, делая вид, что раненый. Его друзья спрятались в других развалинах храма, который находился на возвышенности. «Но, блин, шнырька, дай послушать!» Посылаю ему мысленную команду. А то не слышно, что он там шепчет мои моей иллюзии. Секунда, и я все слышу. «Парень, помоги! Нас наняли добывать руду, но случился обвал!» — говорил он пыхтя. «Чёртова колонна придавила моих напарников! Помоги, прошу! Мне не хватает сил самой малой, чтобы ее сдвинуть!» Ох, какое актёрище! Даже глаза, молящие, сделал и губу до крови прикусил в ожидании ответа. Моя иллюзия кивает, и он снимается с места, спотыкаясь, бежит наверх, а она за ним. Он раза три упал и все время просил поторопиться. Главное, что ещё так рискует, спустился без оружия, чтобы я поверил ему. Ну хорошо, вот поверил, допустим. А что вы думаете будете делать, когда поднимусь? У меня доспех как бы есть. Какие же они дебилы. Или актер у них только один был. Когда он почти взобрался наверх, то махнул рукой своим. «Давай!» — заорал он во весь голос. По его команде из своих укрытий поднялись его друзья, которые запустили в мою иллюзию очень интересными копиями. Вот же косяк мелкий, шнышка не показал мне их. Они были прикопаны, по всей видимости, здесь, в песке. Копии были артефактные, с нехилым таким зарядом. Они попали прямиком в мою иллюзию и прошли на вылет, а когда соприкоснулись с твердой поверхностью, то это вызвало три взрыва. Взрывы подняли в небо столбы песка, который долетел даже до меня. Отличная возможность, сразу сообразил я, и помчался к ним, слегка вгибая это место, которое они закидывали копьями. Забрался и вижу, что двое уже спрыгнули, наверное, хотят меня добить, актер и второй стоят и высматривают меня. Да так внимательно, что я сумел зайти им за спины. Значит, любители кидаться гадости, да? стоя за их спинами, чтобы они услышали, громко произнес я и улыбнулся они моментально повернулись да так удачно что одному влетел маленький слизень размером с кулак а второму кунай в лоб вы кунай сломался я запитал его достаточной энергией чтобы пробить доспех и убить человека но жалко игрушку далеко заново ехать а вот слизень не сломался он был достаточно напитан как и кунай моей энергии, чтобы продавить защиту и впиться актеру в лицо Он пытается его содрать, но пальцы погружаются в желеобразное тело и начинают растворяться. А маленькая желешка, как сидела плотно на его лице, так и сидит. Неприятная смерть, однако. Первому, кто поднялся сюда, я тоже зарядил кунаем в лицо, но не убил. Пожалел энергии, зато вторым добил. Слабые паршивые доспехи. У этих людей плетение было как под копирку. Небось, местной разработка какого-то гения преступного мира который за бешеные деньги подгоняет ее бандам и всяким отбросом говоря, что ничем не хуже, чем у аристократов. Вот только паршивый он. Слабое место заключается в голове. Там такая путаница и связи. Понимаю, если хотя бы на затылке это было, не показывая спину врагу, и будет меньше шансов умереть. А тут как специально сделано, чтобы любой убийца с одного выстрела убил. Последний все понял. И давай убегать к порталу. Интересно, куда? Рядом машин там не было. Рассчитывает в лес, а там связаться со своими и сообщить о провале. А может, у них есть еще подмога? Ну, беги, беги. А я вышел из разлома. Как раз шнырька метнулся к волку и показал, что тот справился, даже не поцарапался. Находишь волка и ведешь его по следам беглеца. А с меня мороженка, ясно? Даю указание мелкому, который лежит на плече и трется о щёку. «Яшно, яшно!» — кивает он мне и пропадает стоп рявкнул я пока он окончательно не свалил ну что еще недовольный мордастик появился вновь на моем плече ну прости мелкий забыл я до конца сказать тебе твое задание перед этим всем что сказал сначала соприл человека мобильник что шныкнул и пропал вот теперь я доволен уселся поудобнее и стал сидеть за охотой волк знал что делает а шнырька сильно ему на глаза не появлялся и только мог выкрикнуть на ухо что-то вроде Шправа! и тут же пропасть. Не уверен, что он даже понимал, что это, но это еще один экзамен. Будет он тупить или выяснять, или примет это как должное. По факту он ничего не знает. А всё, что было можно, списать на домыслы. Вот такой я доверчивый человек. Доверяй, но проверяй. Была бы у него татуировка Ордена Охотников, все было бы иначе. Самое прикольное — что он загнал врага, как раненую дичь, и гнал минут двадцать по лесу. А когда предложил сдаться с пистолетом у виска, то тот перехватил его руку, чем заставил специально нажать на курок, но и слегка помог это сделать. Интересно. Значит, в плен он не хотел. Какое удивительное совпадение. На моем лице выступила улыбка. Я тоже не собирался брать его в плен и пытать. Просто забыл уточнить шнырки чтобы он нашептал на ушко, что можно убить. Вот он и подумал, что, возможно, он мне нужен живой. Но Волк не переживал по этому поводу, взглянул на мертвое тело и пожал плечами, закинул его на плечо и пошел в сторону разлома. Только что, сам того не зная, он вырос в моих глазах на один пункт. Не оставлять улик — это достойно. А мне не придется отправлять туда слайма. Я же с чистой совестью вернулся в разлом и собрал все, что мне понравилось, и сложил у входа. Это было два меча, два топора, два оставшихся одноразовых копья, пара ножей и десяток белых желеек, видимо, полученных с местных монстров. «Как прошла охота?» — спросил я Лысого, сидя у разлома. Он сообразил, что я смотрел именно в ту сторону, с которой он явился, и усмехнулся. «Дольше, чем хотелось бы. На хоть что-то!» — пожал плечами Лысый и кинул труп моих ног. «Я похож на некроманта?» — удивленно вскинул я брови. «Зачем он мне?» «В леке», — так же невозмутимо ответил он мне, как и раньше. Я выдержал на нем свой взгляд. «Хорошая работа. Кинь его в разлом». Говорю ему, что сделать, и он так поступает. Дальше я не спешил особо, потому что в этот раз отправил шнырку проверить разлом на наличие интересных штучек и других схронов. Как знал, что в древнем месте по типу храма они будут. «Подгони машину поближе и давай собирать добро». Даю указание волку, а сам иду в раздом собирать свои пожитки. Он все понял без лишних слов. Кстати, боец и сам не промах. Из убитых им в лесу людей, короля, он собрал ценное, по его мнению, оружие и притащил сюда. Сразу видно, что военный оружие взял, а вот их личные вещи нет. Хотя и намекал мне на улики. Я прошел в разлом и притаскал вещи, которые сложил возле машины. Кидал с той стороны, вытаскивая руку наружу на землю, а он уже упаковывал. Потом отправил шнырку собрать вообще все полезные и ценные вещи в лесу у мертвых королевских. Вот было веселое лицо у волка, когда он отвернется от кучи оружия, а оно меньше не становится. Дальше шнырка принес мне пакет. Вот правда, дал прямо в руки пакет из магазина, явно где-то с первого раньше. А в пакет он сложил разные мелочи из разлома, который нашел. Я сразу понял, почему он так сделал. Как там раньше говорили? Если люди живут бедно, значит, храм процветает. Там было сотни-три разных монет, золотых и серебряных. Меди не было, зато были такие металлы, которых я сам распознать сразу не мог. Были и подвески разные, притом почти все обломанные, амулеты без магии, простые побрякушки, но, надеюсь, что ценные. Нашлись в том пакете и всякие фигурки божеств или просто важных людей. Фиг разберет эти намеренные религии. Я думал, что это все, но мелкий притащил еще два таких пакета. Вот тут я прифигел. Они тоже были забиты разной добычей. По моим скромным подсчетам, здесь намного тысяч рублей. А так как я временно снова нищий, то очень сильно рассчитываю на эту добычу. Нужно будет купить Архипу хорошую бутылку коньяка за такую сочную наводку. Была у охотников традиция выставляться перед теми, кто принес им удачу. Устал? Усмехаясь, спрашиваю у охранника, который явно задолбался грузить все в багажник. Нет, сухо ответил он и продолжил. Кстати, не знаешь места, где все это можно продать? Мне столько оружия явно не надо. Знаю, но не советую. Сразу похватился он, и мне кажется, стал переживать. Оружия много не бывает, и под каждую задачу подходит разное. Я бы не назвал это большим ассортиментом. Самим пригодится. А вот этого я не учил. Полагаю, Потапову будет нелегко расстаться с оружием, а потому срочно нужно найти склад или делать дальше схроны. Но как ему их объяснить? Забрав все, что было здесь, и ещё раз отправив шнырку на контрольную проверку, после которой он лишь развел лапками, мы уселись в автомобиль и двинулись на базу. У меня сегодня попойка с Андросовым и Семёнычем. Но наверняка кто-то еще будет». А пока едем, я сижу на сайте ИСТов и читаю, кто зарегистрировал за собой этот разлом, и стоит ли мне его закрыть официально, чтобы потом лишних проблем не было. Как бы потом не сказали, что я ворвался и всех убил. «Стоп!» — резко выкрикнул я водителю, отчего машина также резко затормозила. «Нападение? Где?» — сразу достал ствол мой охранник-водитель. «Привык уже, что я вижу больше, чем другие». «Нет», — покачал головой, и на лицо вылезла улыбка. «Не нападение. Нечто лучше!» «Двигай в разлом муравейник и поторопись!» «Понял!» — пропал весь его боевой задор. Кажется, даже слегка разочаровался боевой товарищ и развернул машину в нужную нам сторону. «Хорошо, что в машине есть навигатор, который знает все маршруты. А у меня он не простой, а истовский, где все разломы отмечены особыми маркерами и маршрутами с постами. «Ускорься, твари вокруг нет!» — дает Машку неосторожничать. «Понял!» — отвечает и нажимает на педаль до упора. Меня вжимает в сиденье но так надо. Я только что прочитал на форуме, что случилось нечто невероятное, просто космически интересное. В разломе «Муравейник» открылся другой разлом, и теперь там ад. А там, где ад, это возможность для охотника стать сильнее и богаче. Как же я люблю этот мир. Он ничем не хуже моего. Два разлома по цене одного. Идеально. Центр истребителей монстров. Иркутск. Центр отдыха истов. Или, по-простому, пивнушка. Княжич Андросов уныло потягивал пиво, сидя за большим столом с веконным Шредером. Ганс травил какую-то очередную байку со своей родины, но Андрей слушал в вполуха. все таки он сегодня слегка надорвался, хоть и не показал это Александру. То, что он сделал сегодня с Волком, в принципе, доступно максимум двум-трем десяткам людей во всей империи. А это вроде как повод для гордости, но сил радоваться не было. Думал, что Галактионов сегодня расскажет что-то интересное. Этот странный барон внезапно стал его лучшим другом. Но Саша задерживался, что на него было не похоже. «Привет! Слышали новость?» Он поднял голову и улыбнулся вошедшей Хельге, которая сперва зашла за Анной с целью, как она сказала, «испортить им мальчишник». «Что за новость?» — бесстрастно спросил задолбанный Андросов. «Муравейники, катастрофа!» — возбужденно сказала девушка, падая на скамью и подзывая официантку. Внутри раскрылся еще один разлом, и твари устроили нехилую зарубу. отчасти из них вываливает снаружи. Армейские уже не тянут, с снимают дополнительные части и вызывают фронтовую авиацию. Все наши дежурки стартанули к нему. Похоже, там сейчас реально местный армагедец. «Твою мать!» — Андрей побледнел и одновременно схватился за планшет и телефон. Что-то пощелкал в планшете и трясущимся руками начал тыкать кнопки на телефоне. «Что такое?» — удивилась Хельга. «Галактионов. Он опаздывает. И ставлю свой родовой перстень, что он как-то с этим связан», — пояснил Андрей, поднося телефон к уху. Рядом вскрикнула Анна. А Хельга странно на нее посмотрела. «Алло, КПП Муравейник, алло!» «Говорит княжич Андросов. Мне нужна информация по Исту Галактионову. Он входил в Муравейник?» «Что? Сколько?» «Да вашу ж мать!» Обычно спокойный Андрей запустил телефон в стену. Трубка была нормальная, боевая, поэтому она не пострадала, а Ганс успел вовремя увернуться. «Что сказали?» — в один голос спросили Анна и Хельга. «Он зашел туда», — упавшим голосом сказал Андросов. «Почти четыре часа назад. Говорят, уже два часа из разлома прут только твари. Ни одного иста с тех пор оттуда не выходило».